Глава одиннадцатая. Саргасова планета. Да и напряг слух, пытаясь уловить что-нибудь в своих наушниках. Он услышал только слабый щелчок, и это было все. Но радиотелефон Вилкокса был соединен с аккумуляторами кости, и он должен был слышать больше. Краулер вдруг остановился. Штурмону отнял одну руку от наушников и поманил всех к себе.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 Когда вход снова задраяли, Дэйн вздохнул с облегчением. Стены вокруг были изготовлены руками землян. Все было знакомо, привычно. Ему уже не раз приходилось ночевать в таких палатках. Это ощущение привычного порождало чувство безопасности и независимость от чужого города, навесшего над ними. Палатка защищала от ветра, и в ней было не так уж удобно, хотя и холодно. Кости, бесцельно бродившие из угла в угол, раздраженно пнул ногой облома камня. «Могли бы оставить здесь хоть обогреватель», — сказал он. «Ведь был же у них обогреватель в лагерном комплекте». Репхи хихикнул. «Они же не знали, что ты заявишься сюда ночевать». Костю уставился на него, словно собираясь обидеться, но потом тоже расхохотался. «Да уж, чего-чего, а этого они и предположить не могли, так что жаловаться нам нечего». Между тем Мура занялся своими прямыми обязанностями Кока. Прежде всего, он отобрал у всех полевые рационы и фляги с водой. Потом каждый получил от него по одному безвкусному кубику свинтой пищи и по несколько глотков воды. Дэйна удивила, как экономно Мура распределяет продукты. Видно, полагает, что они не скоро вернутся на борт королевы и старался растянуть запасы продовольствия на самый долгий срок. Покончив со скудным ужином, они улеглись на голые камни и тесно прижались друг к другу, чтобы согреться.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 «Неужели мы нашли эту проклятую установку?» – мелькнуло у него в голове. Он устремился вперед, карабкаясь через особи, забрался на скалистую уступ и оказался рядом с новонаходкой. Нет, это не имело никакого отношения к установке Притечь. Это опять был корабль, причем очень странный корабль. Он был меньше охотника за астероидами и гораздо сильнее разрушен. Исковерканная груда металла, объеденная ржавчиной. И из первого взгляда было ясно, что корабль этот устроен не так, как земные корабли. Подоспевший Мур остановился рядом, разглядывая обломки. «Очень старый», — сказал он. «Очень». Он взялся за торчащий из груды стержень. Металл рассыпался в ржавую пыль. «Древний, вряд ли на нем летали земляне». «А кто же, Притичи?» — заволнованно спросил Дэйн. «Корабль Притич был бы замечательной находкой».